Глава т р е Это было приличное уютное кафе, обволакивающее своей теплотой из далеких пятидесятых, напускать которую помогали черно-белые фотографии блюзовых исполнителей из строящегося Нью-Йорка. Небрежно бросив пальто на стул, Хадсон снова достал сигарету, опять же машинально. Эх! Это была просто прекрасная возможность затянуться, так как у Линча одно из немногих заведений, где все еще разрешали курить. — Что будете? — спросила невысокая брюнетка в черно-белом костюме. — Кофе. Американо. Хадсон обвел глазами зал. — А л и з е тут? — Да. — Позови ее. — Пожалуйста, скажи, что это х а т с о н Хорошо. — послушно ответила брюнетка, заметив кобуру. — Только ты кофе не забудь. Бросил ей вдогонку Дэн, поудобнее устраиваясь на стуле. Место выбрано хорошее. Прямо возле окна. Он посмотрел на небо, оно опять стало затягиваться тучами. — Да что ж такое? Когда-нибудь этот ч ё р т о в дождь прекратится или нет? — Он бросил пачку на стол. Настроение быстро пошло на спад. — О, какие у нас тут гости! — улыбнулась л и з и спускаясь по винтовой лестнице. — Ты чего старой девок моих пугаешь? — Я тебе привет. — Присаживайся. — Спасибо, — сказала она, присаживаясь напротив. Выглядела собственница как всегда безупречно. Белая блузка. чёрные брюки, неброские серьги и лёгкий макияж. О, да, л и з и в отличие от него, ещё давала фору молодым. Впрочем, кто их, лесбиянок, поймёт? — Как-то ты хреново выглядишь, Хадсон. И я, смотрю, снова начал курить. — Это просто способ бросить, — отвечал он, нервно потеребив пачку. — А вот и Полли. — Спасибо, девочка. — мягко сказала л и з и принимая из ее рук чашку. — Дай-ка я сама поухаживаю за мистером х а т с о н о м Да, мэм, — скромно ответила девушка и пошла обратно к стойке. — Новенькая, — прищурился х а т с о н делая глоток. — Да, но еще пару дней и будет работать как профи. Уж поверь, я-то разбираюсь у людях. — Новенькая-то хорошо, — «А что со старенькими?» «Хадсон, ты не играй в загадки, как будто я тебя не знаю». «Я понимаю, зачем ты пришел. Давай, давай, задавай свои гадкие вопросы». «Ну почему сразу г а д к и Обычные коповские вопросы, да и, собственно, вопрос у меня всего лишь один». «И какой же?» «Кто отец ребенка Сьюзи?» «Ну, знаешь ли, у всего есть свои пределы, Лизия». «Ты меня знаешь. Я не могу уйти просто так!» «Да, я тебя знаю!» С наигранным вздохом сказала л и з и и потянулась к его пачке. «Ага, а я думал, ты бросила». «С тобой бросишь», — тихо сказала она, вытавчив сигаретку Кэптен Блэк. «Не самый лучший вариант для уничтожения привычки». Он страдальчески вздохнул, и, щелкнув зажигалкой, протянул ей огонь. л и з и элегантно нагнулась и, закурив, выдохнула дым. Дэну даже показалось, что те небольшие морщинки на ее лице мягко при этом разгладились. Впрочем, дай ему закурить, он бы тоже помолодел. — И? — спросил он, пытаясь отвлечься от губительных мыслей. Вроде как Энтони, ну, тот, который тренер из спортзала. Сьюзи вообще мало говорила об этом. Так вот, это все, что я знаю. Он женат. Ну, вроде да, — ответила л и з и немного ухмыльнувшись. Хатсон прищурился. Он понял причину ухмылки, ведь она прекрасно знала, что он развелся из-за такого вот тренера. Но тут главное вида не подать. «Все хорошо. Все нормально. Просто очередные полицейские будни. Адрес дашь?» «Может, тебя и проводить к нему?» Она затушила сигарету, резко меняясь в настроении. «За ручку!» «А тебя подружка отпустит? С тобой? Да. А с другим?» «Все-таки ты не меняешься, х а т с о н Поэтому советую, не пытайся бросить курить. У тебя все равно не получится. — сказала она, выдыхая очередную порцию дыма. — А зачем мне меняться? Работа не просит перемен. — Ну, нельзя же жить одной работой, дорогуша. Ну, заведи себе хотя бы собачку, выгуливай ее. — Какая ты милая. — Ну уж какая есть. Еще вопросы? — Да пока нету. — Эх, мужчины. Эй, милочка, принесите детективу Хадсону счет. — сказала она, махнув официантке. Хадсон хмыкнул и положил 30 долларов на стол. Лиза посмотрела на скомканную бумажку и тихо вздохнула. Да так, что Хадсон невольно увлекся этим ее отрешенным взглядом. в с ю же, несмотря на то, что она была лесбиянкой, она продолжала с легкостью бить и по мужчинам. Это отчужденность, холодность — Они привлекали. — Может, выпьем? — тихо спросил он. — Мне показалось, ты в завязке, — улыбнулась л и з и с любопытством его разглядывая. — Я о сигаретах, Лиззи. По поводу алкоголя я ничего не говорил. — Ах, вот оно как! Ну что ж, давай. Почему бы и нет? х а д с н улыбнулся и посмотрел в окно. Ничего страшного, если тренер подождет до следующего утра. Все равно это расследование от него никуда не денется.